Глава 5. При следующей нашей встрече в Бруклине, в облюбованном скверике на Вест-восьмой, Олег сказал, что мне пора ознакомиться с тем местом, где он проживает. Мы поехали в Манхэттен и вскоре сидели, попивая кофе, в гостиной старого особняка, за антикварным обеденным столом с резными гнутыми ножками. «Перед тобой, Толя, ставится интересная задача», — говорил Олег. «Сегодня вечером ты обеспечишь мою безопасность», — усмехнулся. «Вот до чего дожили, а!» «Не вижу ничего особенного», — пожал я плечами. «Я тебе кое-что открою», — поведал он. «Влиятельные дяди в Москве, с кем волей-неволей мы вынуждены считаться, несколько озабочены нашей деятельностью, скажем так, и предлагают объединение усилий. В общем, договор между Красной Армией и Батькой Махно. Ну, верю ли я им, Батька? Отчасти да, приходится верить, ибо наша организация, оставаясь до поры независимой, все-таки должна заполучить определенный статус. Даже не статус, а благословение. Хотя, по большому счету, как мы были вольными стрелками, так до поры, конечно, и останемся ими. Но... Но родина должна она вспомнить и знать, вставил я не без иронии. Да, в тон мне согласился Олег, и это важный момент, я бы сказал определяющий, однако доверия Родине, тем не менее, никакого. Прекрати поясничать. чего ты ерепенишься? Так оно и есть! «Ох, Толя, Толя!» — Олег махнул головой досадливо. «Сатирик хренов! Ну, а в принципе, да, ты где-то и прав. А потому мои люди привезут представителя из Москвы сюда, в этот дом. Сегодня вечером я, естественно, приму все меры к тому, чтобы встреча прошла красиво и спокойно. Но всегда надо учитывать непредсказуемый фактор». «Это точно», — сказал я, увидев перед собой незабвенный образ Евгения с дымящимся кольтом в руке. Жене, кстати, предъявили обвинение в злостном хулиганстве и в качестве наказания назначили год пробейшн, то есть раз в неделю ему надлежало являться в полицейский департамент на душе спасительной лекции. «Домик этот!» — Олег обвел взмахом руки стены, — секретом и выяснить секрет до нашей встречи с человеком из Москвы никому из тайных врагов не удастся. На такое у них просто не будет времени. Он подошел к книжному шкафу, встроенному в стену, вытащил из нижней полки одну из книг и нажал на скрытую кнопку. Шкаф отъехал назад, открыв вход в смежную комнатку, где стоял диванчик и журнальный столик. Посередине комнатки на паркетном полу лежал ковер, отдернув который, Олег указал на утопленную в дерево плоскую ручку люка. Мы открыли люк, и в лицо мне сыро и смрадно ударили запахи какого-то подземелья, журчащего и капающего гнилой водицей. «Это наш аварийный выход», — пояснил Олег. Там есть еще одна дверь, стальная, запирается со стороны дома, идет в коммуникации. Если пройти по ним влево, метров шесть, увидишь вентиляционную решетку над головой. Откидываешь решетку, и перед тобой днище машины с вырезом, прикрытым картонкой. Поднимаешь картонку и оказываешься в салоне микроавтобуса. Ну и все, свобода! Обследовав вонючие казиматы, мы вновь возвратились в гостиную. «Теперь так», — продолжил Олег, — «в салоне автобуса возле запаски лежит камера, старая, порезанная, в ней сверточек, а в сверточке две дискеты, синяя и черная. Если я по каким-то причинам из этого дома не выбираюсь, а тебе такое удается, забери дискеты себе». «Причем голубенькая – это твоя персональная, а черная – ну, ее ты можешь отдать только одному человеку. Помнишь, кто вывозил вашего покорного слугу из суровой лагерной действительности? Вот именно, ему, Михаилу Александровичу. Кодовое слово – ключ информации на твоей дискете, Вавилон. Запомнил?» «Вавилон?» – повторил я. «А не на моей?» «Не ваше дело, мил друг!» Что еще? В шкафу есть отверстие. Ты превосходно сможешь наблюдать за развитием событий. На столе будет лежать пачка сигарет. Пока я не касаюсь ее, все в порядке, не трепыхайся. А вот если возьму ее в руки, тогда отвязывайся. Он полез в комод и извлек оттуда глок. Такой тебе, кажется, нравится. На случай необходимой скорострельности по трем-четырем близким мишеням. То, что прописано мне дедушкой Куртом. Принимая пистолет, подтвердил я. А он в своих диагнозах не ошибается, заверил меня Олег. Старый эсэсовец. Сс Эс -эс... Серьезно? И еще как? К вечеру. Отоспавшись и приняв бодрящий холодный душ, я облачился в бронежилет и встал за книжным шкафом, готовый рывком рычага сдвинуть камуфляж в сторону, открыв себе пространство для пальбы по неизвестному покуда противнику. Олег тоже надел на себя защитную робу, сверху замаскировав ее толстым шерстяным свитером грубой вязки. Раздался контрольный звонок по телефону сотовой связи, и вскоре в гостиную шагнули трое людей. Один из них, молодой парень, высокий, черноволосый, с загорелым лицом, одетый в светлое пальто, увидев Олега, радостно рассмеялся ему, как старому знакомому, и произнес с добродушной обескураженностью. «Вот же где доводится встречаться с прошлыми боевыми командирами, а?» Следом вошли еще двое, в одинаковых кожаных куртках, плотно сбитые, национальности совершенно неопределенной, с физиономиями, не отмеченными ни единой запоминающейся чертой. Двигались они легко и пружинисто, словно паря над полом. В каждом движении их угадывался настороженный профессионализм выученных бойцов, готовых к любой неожиданности. И я невольно сжал зубы, понимая, что, случись заваруха, придется мне в ней нелегко. Сюда пожаловали битые, закаленные в разнообразных переделках волки. — А где Алекс? — спросил Олег Брюнета. «Алекс — Алекс? — удивился тот. — Алекс в машине. А зачем ему интересно присутствовать при нашем разговоре? Один из парней внезапным толчком усадил Олега в кресло, тут же приставив к его голове пистолет. Другой профессионально его обыскал, доложив брюнету. Он в жилете. О! -о, -о, -о, -о протянул тот разочарованно. Значит, не доверяем посланцам отчизны, да? Не доверяем, бесстрастно кивнул Олег. И более того, с каждой секундой это чувство недоверия растет и растет. Он помедлил. «Так где все-таки Алекс?» «Ты что, жить без него не в состоянии?» «Без него я не согласен ни на какие переговоры. Вот и все». «Да твоего согласия, в общем-то, и не требуется», — заявил Брюнет, «поскольку игра закончена, господин Меркулов, рядовой запаса». «Значит, провокация удалась», — равнодушным тоном резюмировал Олег. «Перехитрили нас! Разгромили одно из ведущих звеньев! Кому служить изволим, а? Достопочтенному ЦРУ?» Он небрежным жестом отвел от себя нацеленный в его голову ствол. «Убери пушку! И так банкуешь!» «ЦРУ запрещается проведение операций на собственной территории», вдумчиво произнес Брюнет с нежнейшим участием, взирая на собеседника. «Ну, конечно!» — глумливо подтвердил Олег. «Поэтому для такой работы используются кадровые офицеры КГБ. Мы теперь называемся по-иному», — смиренно сообщил Брюнет. «Знаю. Но что изменилось по сути?» «А очень многое изменилось. Очень многое». Брюнет выдержал долгую паузу. И прежде всего изменился мир, в котором появился аспект большого согласия. Это согласие, господин Меркулов, заключается и в том, что ни американцам, ни русским не нужна террористическая диверсионная организация фашистско-коммунистического толка. Она противоречит общечеловеческим принципам нормального общественного бытия. «Ты не передергивай, мразь!» — сказал Олег. «Ты эти песни пой дурачкам о дружбе и мире между Россией и Западом. Вот уж насмешил, паскуда! Фашисты, коммунисты! Ты не путай ностальгию по имперским замашкам с элементарным желанием спасти оставшиеся осколки нации. А у коли продался американцам, так и скажи «да, продался!» Работаю на них, благодаря чему получаю крохи от большой наживы и продвижения по службе. Ну, у вас же сейчас там большая раздача генеральских погон, как я слышал. Покойник Андропов уже в гробу извертел поди. Вот цирк, так цирк. Он зло рассмеялся. И что же ты определяешь, как цирк? Спросил Брюнет, массируя себе шею неторопливыми бережными движениями халюнных пальцев. «Да практически все. Кто бы мог предположить, что в кабинете Юрия Владимировича окажется какой-то эстетствующий мудозвон, дозвон, а на смену ему придет, видимо, или музыкальный критик, или, ну, что бы посмешнее придумать, пожарник, к примеру. Вот и получается цирк. Забавной стала Россия. Каждый занят не своим делом». Торгашики политиканствуют, политики в торговлю подались, ученые на барахолках, уголовники в банках, контрразведчики КГБ на совместительском договоре в ЦРУ. А боевые разведчики переквалифицировались в гангстеров, перебил Брюнет. Ладно, хватит рассуждизмов. — Давай-ка, Олежек, по деловому, пустопорожнему. Хочешь по-нормальному спокойно возвратиться на родину и завершить все свои приключения без пыли и шума? «Ну — Ну-ну, — лукаво поджал губы Олег. — И что же для этого требуется? — Во-первых, подчиниться приказу этой самой родины, — устало потер лоб брюнет. — Что это означает? Расформирование всей вашей шарашки, — Передачу счетов и написание полного отчета руководству нашему российскому, а не какому-нибудь цырушному, рожденному в шизофрении твоих подозрений. Ну ты говнюк, весело качнул головой Олег. Вертухаево семя. Да с кем ты вообще говоришь-то, кретин? Чего, забылся? Я такие дешевые приемчики... Уже стеснялся применять, когда ты был еще в папе и не знал, в какую маму попадешь. Про родину он мне лепит, дерьма кусок. Олег потянулся нервно к пачке сигарет, протянул ее брюнету. Будешь? Тот отрицательно мотнул головой. Я потянул на себя рычаг, перемещая шкаф в комнату. Из сигаретной пачки внезапно сквозануло кинжальное пламя выстрела прямо брюнету в рот. Я вздернул глок, выстрелив в голову парня, стоящего возле Олега. Затем перевел пистолет на другого, стремительно перекатившегося к окну и начавшего нещадную пальбу. Меня сильно ударило в грудь, затем в живот. Уже в падении от отбросивших назад пуль я полил свинцом, слепящие меня вспышки, и грохнулся возле люка, мыча от пронизавшей тело боли. Затем вскочил, метнувшись в комнату, и тут же уяснил, Конец, делать тут нечего. Сизая пелена порохового дыма и трупы. Эти ребята были профессионалами высшего класса. Я так и не понял, кто из них уложил Олега. Наверное, второй, последний, в затылок. На лестнице, ведущей в дом, тяжело загрохотали чьи-то шаги. Задвинув за собой шкаф, я спустился в затхлое подземелье, и, рыча от боли в груди, осекавшей дыхание, дошел до сетчатой решетки уличного люка, сдвинул ее в сторону, с трудом вскарабкавшись в чрево микроавтобуса. Мысли скакали, как блохи. Так, ключи от зажигания и дискеты бы не забыть. Движок заурчал мягко и вкрадчиво, как сытый размягший кот. Я тронул машину с места, бросив глок на пассажирское сиденье, И только тут увидел, что рама пистолета, обнажив ствол, отведена назад, зафиксированная пустой обоймой. А мне показалось, что я надавил на раза четыре, не больше. Девятнадцать! Прав был Курт, когда говорил, стреляй глазами, а не через прицел. Глаз видит, рука делает. И уделал я все-таки их волков, уделал. В башке царил хаос. Ладонью я повел по груди и животу, обнаружив две прорехи, в которых шершаво ощущался впившийся в жилет свинец. Видимо, тупые пули Магнум переломали мне не одно ребро, точно, и обвили кишки. Хотя это не страшно. Я специально ничего не ел, держа трубы пустыми. Мелочишка, но пригодилось. В сознании воспаленно метался вопросик. И что теперь? Безответный. Джошуа Паркер, одетый в полицейскую форму, сидел в шевроле с мигалками на крыше и курил, выдыхая дым в приспущенное боковое оконце. Искоса он поглядывал на своего сегодняшнего напарника, молодого поджарого парня, лобастого с глубоко запавшими и неприязненно глядевшими на мир глазами и с недовольно скошенным в привычно брезгливой гримасе ртом. С минуты на минуту из дома должны были вывести этого поперек горлов ставшего начальству русского Меркулова, с кем он, Джошуа, немедленно отправится на базу, где уже сегодняшней ночью начнет жесткий раскол наконец-то попавшегося в сети крупного бобра. Джошуа насторожился. Из безмолвной череды припаркованных к обочине машин, стоящих за перекрестком, внезапно донесся стрекочущий звук стартера, и тускло зажглись габаритные огни микроавтобуса «Додж», громоздко возвышающегося над низкими крышами легковушек. Собственно, ничего особенного в том, что «Додж» завелся, не было, но Паркер видел, что к машине никто не подходил. Дверцы не открывались, и вдруг... Он соединился с оператором. «Тут еще какой-то Уэн неподалеку, Рам, Белый, с людьми. Вроде отъезжает. Это наш?» Объявлена тревога. Из дома, вероятно, уходят объекты. Послышался взволнованный голос координатора операции. Додж, подгазобывая, медленно двинулся с места. Водитель явно торопился, не желая прогреть двигатель. «Вэн уходит», — повторил Джошуа в микрофон, и, не дожидаясь ответа, тронулся вслед малиновым столбиком габаритных огней удалявшегося автомобиля. Проехав то место, где стоял Додж, Паркер увидел небрежно прикрытый решеткой вентиляционный люк. «Порядок», — доложил он в рацию, хохотнув. «Они свалили коммуникациями и сейчас едут в Даунтаун. Направляюсь за ними». — Я блокирую маршрут, — сказал оператор. — Готовьтесь, они вооружены. — Не надо никаких стычек, — Джошуа включил фары. — Подстрахуйте меня на въезде в Бруклин и в Куинс. Вот и все. Но я вряд ли его потеряю. Он еле плетется. Может, ранен. В общем, веду его дологово. Будьте на связи. Напарник с видимым удовольствием потянулся всем телом и изрек через долгий зевок. «По-моему, там была изрядная заварушка в этом тихом домике!» Джошуа угрюмо хмыкнул. «Он ведь говорил начальству, что эта русская агентура, преследующая наверняка узкие меркантильные цели, а потому столь яростно настаивающая на своей встрече с Меркуловым, обязательно даст промашку, сев в глубокое дерьмо и потянув в него вместе с собой и ЦРУ». «Так, вероятно, и вышло». У Бруклинского моста Додж съехал в узкий пролет эстакады, ведущий на федеральную трассу, и покатил в сторону Манхэттен-бридж. Позади остались Восточный речной парк, 4-я, 8 14 улицы. «Перекройте на всякий случай Бронкс!» — буркнул Джошуа, отмечая, как справа пронесся, растаяв за спиной зеленый щит, указывающий съезд на 42-ю улицу. «Вас понял!» — донеслось из рации, и тут же последовала команда. «Ди-4! Следуйте на Третью авеню! Перекресток со 138-й в Бронксе! Будьте на связи!» «Отставить!» — процедил Джошуа. «Он едет в Куинс, поворачивает на мост!» Когда с Куинс-бульвара Додж свернул на параллельную улочку с односторонним движением, Паркер понял, что развязка близка. Объект явно приближался к своему дому и вскоре должен был начать поиски места для парковки. Поэтому имело смысл несколько подотстать И провести операцию в тот момент, когда водитель автобуса, найдя просвет между стоящими у тротуара автомобилями, трудно и долго начнет влезать в него, всецело посвятив себя данному занятию и поневоле утратив внимание к окружающей обстановке. Однако водитель Доджа внезапно выкинул довольно-таки странный трюк. Резко затормозив у одного из жилых домов, где остановка воспрещалась, и, покинув машину, Проследовал в подъезд, держа руку прижатых к груди. Видимо, если в доме была пальба, то, как уяснил Паркер, его в ней подзацепило. Чертыхнувшись сквозь зубы, он остановил полицейский «Шевроле» у бампера, нарушившего все правила игры автобуса, и, коротко кивнув напарнику на дверь, вышел из машины. Парня он рассмотрел хорошо, высокий, жилистый, с крепкой шеей. «Значит, это единственный, оставшийся в живых», — соображал Джошуа, проходя в подъезд. И заваруха была в самом деле горяченькой. В холле у стойки стоял худенький портье китаец. «Сейчас в дом вошел молодой человек», — ворочая потухшую сигарету в углу рта, хрипло произнес Джошуа. «Кто это?» «Мистер Генри Райт», — услужливо отозвался китаец. «Он поднялся к себе». «Мистер Райт запарковал машину в неположенном месте, оставив ее открытой», — продолжил Паркер. «Он что, пьян? В какой он квартире?» «Одиннадцатый этаж, квартира H», — Джошуа помедлил. «Конечно, стоило бы поставить в известность о происходящем координатора, но зачем? События развивались естественным и наипревосходнейшим образом». И единственное, что было необходимо, подтянуть сюда на всякий случай двух-трех толковых ребят. «Позвоните ему», — приказал он Портье, — «и дайте мне трубку». Партье набрал номер. «Эй, мистер!» — дружелюбно и грубовато молвил Паркер, глядя, как в холл дома входят люди из оперативной группы, блокировавшей Куинс. «Это полиция! Вы почему это разбрасываетесь машинами? У вас их так много, а?» «Что вы имеете в виду?» — донесся спокойный вопрос. «Я имею в виду додж, брошенный вами у подъезда». «Извините, вы заблуждаетесь. У меня беретта, и она в гараже под домом». «Странно», — произнес Джошуа. «Вы вот что. Приготовьте-ка документы, мы сейчас к вам поднимемся». Он положил трубку, спросил портье. «Есть выход из дома через гараж?» «Да, конечно». Услышав его слова, двое из оперативников срочно покинули холл. Этим служакам много объяснений не требовалось. «Мы пошли!» — Джошуа указал напарнику на лифт. «Вы!» — обратился он к оставшейся парочке из группы поддержки. «Скучайтесь здесь! Скоро, думаю, увидимся! Выпишу только квитанцию за парковку в неположенном месте!» Подойдя к двери 11H, Паркер, слегка развернувшись боком, нажал на кнопку звонка. Дверь растворилась, удерживаемая цепочкой. На Паркера равнодушно и чуточку сонно смотрели глаза хозяина квартиры, молодого парня с открытым лицом. И если бы Джошуа не видел, что именно этот человек только что заходил в подъезд, выскочив из доджа, то наверняка бы решил, что произошло недоразумение, и сейчас он отрывает от домашнего отдыха обыкновенного уставшего после рабочего дня обывателя. Джошуа вытащил портмоне с полицейской эмблемой и залитый в пластик карточкой удостоверения личности. Сказал миролюбиво, «Мистер Райт, я прошу вас спуститься с нами вниз к автомобилю с документами, удостоверяющими вашу личность, В глазах парня вдруг прочиталась отчетливая озадаченность. «Хорошо». Дверь закрылась, и в ту же секунду, осознав свою ошибку, Джошуа всем телом бросился на нее, уже готовый защелкнуться замками. Он показал парню не то портмоне. Он показал ему удостоверение офицера ЦРУ, будь они неладные эти бумажки и значки. Как же легко их перепутать! Цепочка вылетела из спаза, и Джошу, рванув из кобуры пистолет, ворвался в квартиру, едва сохранив равновесие. Напарник, присев у порога, целился в этого чертового Генри Райта, отступившего к кухне и хладнокровно рассматривающего нацеленный на него ствол. Он был одет в легкие спортивные брюки, шлепанцы на босу ногу и майку с короткими рукавами. Как сразу понял Джошуа, противник был невооружен и абсолютно не опасен. Этот мальчик, не убиравший ладони со своей груди, куда, видимо, в перестрелке в Манхэттене ему угодила пуля, переломав ему ребра. И вот он, защитный жилет, брошенный на кухонный стул. Да, опасаться этого инвалида уже не следовало. Это понял и напарник Джошуа, сунув свой пистолет обратно в кобуру и усмехнувшись самодовольно. Однако в глазах парня Паркеру что-то не нравилось. В них виделся какой-то ледяной отстраненный расчет и ни малейшей растерянности. А потому интуитивно Джошуа посчитал, что держаться от мальчонки все же следует подальше, тем более через легкую ткань майки отчетливо проступала рельефная сухая мускулатура его прочно сбитого тела. — У меня вопрос, — сказал парень, и, поморщившись от боли, облокотился на кухонный стол. «Считается ли законным и приличным поступком врываться в частный дом офицером ЦРУ, переодетым в полицейскую форму?» «В нашей конторе», — ответил Джошуа мягко, — «считается приличным все, что идет на пользу дела, парень. А что же касается лично тебя, то ты можешь подать на нас жалобу, если, конечно, сумеешь». Парень широко улыбнулся в ответ и хохотнул тут же зашипев сквозь стиснутые зубы от боли, и, потерянно ища опору, протянул руку к стене. В поле зрения Джошуа, отчетливо и пугающе увеличиваясь в размерах, возникла картина, заслонившая собой все окружающее. Три разделочных ножа, словно приклеившиеся своими широкими и длинными лезвиями к магнитной планке, укрепленной на стене. «Ах, проклятый сопляк!» В глаз Паркера будто ударила слета большая черная муха, рассыпавшись мушками мелкими, своей плавающей взвесью, заполнившими мутное желтое пространство, поспешно сжираемого ими света. И свет погас.